20 августа. Вечер. Самое противное сегодня то, что мой отец меня так и не навестил. А самое гадкое, что он даже не позвонил. Честно говоря, я не знаю, что делать. Полли не отходит от меня ни на шаг.